Глава десятая. Я бы никогда не подумала, что с мужчином можно просто сидеть и разговаривать. Но после нескольких фото и строгого выговора от Святослава, что я веду себя как бревно, он все переделал. «В такие фото даже дети не поверят, Соня!» Возмущался Святослав, смотря на то, что у меня получилось. «Посмотри на свое лицо. Ты будто делаешь что-то такое страшное, что твои родители быстрее поверят в то, что я маньяк и удерживаю тебя, чем в то, что я твой парень, как ты выразилась. Обидно, но в словах Свята была доля правды. Мое перекошенное от прикосновение свято лицо можно сравнить только с тем, когда я попробовала устрицы. «Иди сюда, горе-женщина!» свет сгреб меня в объятие и развернул лицо так, что наши губы соприкоснулись. Мое минутное замешательство закончилось несколькими щелчками камеры и, как итог, отличными фото. «Голову мне на плечо положи и смотри на елку!» – скомандовал Свят. Как под гипнозом выполнила все его задания, и еще несколько фоток готовы. — Вот, — довольно заключил, — это уже можно отправлять родителям. — Эй! — выдернуло у него телефон. — Моим родителям, Святослав. — Помощь должна быть обоюдна! — хитро усмехнулся он. — Вот ты точно не родственник с моими племянниками, но лицо у тебя сейчас такое, что моя интуиция вопит просто «спасайся!» — смотрю на свято настороженно. — Шалости бывают заразны! — усмехнулся он и протянул мне бокал с шипучим напитком. — Верни мобильный, и я отправлю тебе фотки. И как итог оказалось, что Свят очень интересный собеседник. Я хоть и хореограф, но ради родительского спокойствия заканчивала экономический факультет. И прекрасно понимаю, о чем рассказывал мне свет «Ты постоянно смотришь на телефон, Соня», — замечает Святослав расслабленным голосом. Мы с ним уже спустились на пол. Я сижу в любимой позе лотоса, а Свят, закинув одну руку на согнутое колено, второй крутит в руках бокал. «Странно», — по-идиотски хихикаю я. Боже, мне завтра будет стыдно, но это будет завтра. Что? Свет склоняет голову набок и смотрит, сощурившись. Я вижу, что моя мама прочла сообщение, но нет ни ответа, ни привета. Отвечаю и замечаю, как Святослав поднимает свой мобильный и тоже заглядывает в него. Моя тоже прочла, спокойно константирует он. Что? Спрашиваю резко севшим голосом. А что ты думала, Свистунова, только у тебя проблемы с родственниками? Или ты думаешь, что я просто так искал спокойствие на Новый год? Вопросы вроде логичные, но почему-то мне становится обидно. Понять бы еще почему. — Ну да, а встретил нас? — отвечаю я, и хочу встать, чтобы отнести бокал, но не успеваю среагировать, как уже оказываюсь сидящий на ноге Святослава. — Свистуновый, почему мне кажется, что ты обиделась? Снова вопрос, а вот от близости свято становится жарко. — Тебе только кажется, сосед? — отвечаю я, но в глаза ему не смотрю. — Хочу бокал отнести на кухню. — Да и время уже позднее. — Спать пора, тебе домой. «А если мы еще пообщаемся?» — предлагает он. «Веришь, у меня давно не было такого разрушающего, расслабляющего Нового года?» Зачем я согласилась, понятия не имею. А может, это все-таки какой-то магнетизм свято. Но когда я открываю глаза, то в доме светло, елка работает, а где-то рядышком шепчутся дети. Поворачиваю голову в их сторону и взвизгиваю от испуга. «Мама дорогая!» Пытаюсь подняться, но, оказывается, я прижата к святослову его же рукой и удачно попадаю ему по его самой болезненной точке. «Да ваша ж стонет свет, скатываясь на пол. «Я, конечно, очень рада, что меня так встречают, но у вас дети не кормлены, а вы спите. Хорошо хоть одеты!» Голос мамы вроде и строгий, но слишком уж довольный. «Мама!» — выдыхаю я и крепко зажмуриваюсь, надеясь, что она исчезнет. Открываю глаза. Не исчезла. «И тебя с Новым годом, дочь!» Мама закатывает глаза, а мне хочется спрятаться.